Глава о д и н н а д ц а т а Чувство финала. Гарольд дернул Леди Бланш за волосы и приложил ее лбом о камин. Я в последнюю секунду успел броситься к нему, но двигался слишком медленно и не успел. Раздался глухой стук, и только потом я схватил графа за руку. т а к с о тихонько завыла. Леди Бланш опустилась на ковер, всхлипывая и прижимая руку к разбитой брови. Кровь текла между пальцами и капала на пол, капли вспыхивали в свете камина, точь в точь к а к рубины. «Хватит!» — п р о с к р и п е л я, дрожа от усилий, потому что рука Гарольда, которую я держал за локоть, по-прежнему тянулась к леди. Он повернулся ко мне. Я надеялся, что вид у него будет пристыженный, как у приличного человека, который не удержал себя в руках, но лицо его было холодным и решительным, как у солдата, идущего в бой. «Не мешай, дурак!» — проговорил он, задыхаясь. Похоже, состояние здоровья все-таки не позволяло ему делать такие усилия. «Это ради тебя!» — она почти сказала. Ему чуть не удалось сбросить мою руку, но я упрямо сжал пальцы. «Хватит!» — повторил я и взглянул на леди. Меня испугало то, как она тихо и послушно сидит на ковре, не возмущается, не кричит, не протестует. Я потянулся к ней свободной рукой, чтобы помочь встать, и Гарольд воспользовался этим, чтобы внезапно ударить меня в челюсть. Я был поражен тем, какая у него сила удара, несмотря на благородные седины. Я отлетел и растянулся на ковре. Но почему я стал таким возмутительно легким? Больно мне не было, но в челюсти что-то щелкнуло и перекосилось. Ощущать челюсть не на месте было так противно, что я взялся за нее и, всхлипнув от отвращения, рывком поставил на место. Гарольд поморщился от звука, но не обернулся. Он подошел к леди Бланш и оторвал ее руки от лица. — Где камень? — Граф! Просипел я и сам удивился, как нечетко звучит голос. Приключения челюсти, к сожалению, даром для нее не прошли. «Я трону тем, как сильно вы хотите мне помочь, но это уже слишком, идемте отсюда!» Он даже ухом не повел, дал леди Бланш пощечину, размазав кровь по щеке, и с нажимом сказал «Сегодня я не уйду, пока не скажешь». В этот момент мир стал кристально ясным. До меня дошли разом три вещи. Первая. Он спрашивал ее о камне неоднократно, возможно, теми же методами. Вторая. Если это в человеческих силах, на сей раз он действительно добьется ответа, потому что терять ему больше нечего. Третья и основная. Мой герой граф Ньютаун — подонок. д «Он не собирался отдавать мне камни. Ему не было стыдно. Сердце его не разрывалось при виде меня. Гарольд меня провел. Я размяк, поверил ему, обыскивал с ним за компанию свой дом. Вот болван! А ведь если бы мы что-то нашли, я бы тут не сидел. Он бы сразу от меня избавился. И еще». Кое-чего о своей смерти я не хотел помнить, старался загнать поглубже, но все равно помнил. Он ударил меня не один раз, два. Один еще мог быть истерическим жестом, но второй был холоднокровным, расчетливым. Гарольд боялся, что я узнаю его, подниму крик, позову слуг. Проще было добить меня, чем разбираться с последствиями. Ирландцы, которые не пошли с Флином, были правы, Тот, кто способен один раз ранить человека и бросить его умирать, легко сделает это снова. Богатые и бедные, п о х о ж и не очень-то различаются, когда они убийцы. Это открытие меня подкосило. Я и сам был тем еще притворщиком, но то, что кто-то мог притворяться настолько хорошо, было ново и ужасно. Словно я увидел себя в кривом зеркале». Быть внешне безупречным, всем н р а в и т с я уметь скрывать свои чувства, все, о чем я мечтал, оказалось фальшивкой. Я так хотел походить на Гарольда, и вот теперь смотрел, как он трясет леди за плечи с той же варварской бездушной жестокостью, с какой убил меня. Раньше мне казалось, что все у р о д л и в о и грязное происходит среди бедняков в местечках вроде Фаскада, Но оказалось, что в великолепных особняках бывают случаи ничуть не лучше. У жестокости нет класса, нет квартала, нет финансового положения, и никакие стены, даже самые красивые, не могут от нее защитить. Мои благородные размышления, похоже, чересчур затянулись. Гарольд успел еще раз ударить леди по лицу, а она бессвязно повторить ему, что разных камней у нее очень много. и тогда я встал даже я бы сказал гордо поднялся на красивую длинную речь времени не было, поэтому я ограничился краткой подобрался к гаральду со спины ухватил его обеими руками за ф р а к и потянул как крестьяне в полях тянут репу или что там они еще выращивают он обернулся ко мне как к надоедливому ребенку вы не джентльмен строго сказал я Он уставился на меня, и даже сейчас, когда его подлинная природа выступила сквозь благородную оболочку, я невольно залюбовался его внешностью. Седые пряди красивым завитком падали на лоб, морщины у рта придавали лицу мужественности, жестокая гримаса ничуть не портила прекрасную лепку лица. Здесь покоится граф г л е н г о л ценитель прекрасного, защитник угнетенных, храбрец. Да, такое надгробие меня вполне устроит, и даже врать почти не придется. Гарольд ударил меня кулаком в живот, без злости, просто пытался от меня отвязаться. Я криво улыбнулся, как удобно, что я не чувствую боли. «Бить дам головой о камин крайне неучтиво, вам так не кажется?» — спросил я, чтобы немного потянуть время и решить, как действовать дальше. Но решить я ничего не успел, потому что граф молча продемонстрировал, насколько годы в армии полезнее учебы в пансионе. Он врезал мне кулаком в ухо, и я снова отлетел на ковер, выплюнув на грудь немного раствора. «Ух ты!» и опять нисколько не больно. Я встал, наклонился и боднул его головой в живот. Сил во мне, может, было и немного, зато точность оказалась отменной. Гарольд охнул и зашипел, а я воспользовался этим, чтобы обхватить его, прижав ему руки к туловищу. Леди Бланш взвинченно хихикнула, сидя на ковре. Такса скулила в уголке и даже не пыталась помочь мне спасти хозяйку. Гарольду удалось сбросить мои руки, но я не стал терять время и укусил его за запястье. Он вскрикнул от неожиданности. Оживленное тело очень слабое и легкое по сравнению с живым, но зубы у меня были не хуже, чем у прочих. Гарольд ударил меня по лицу, я его снова укусил. Никогда не думал, что джентльмены могут опуститься до столь низкого общения. Конечно, профессиональные боксеры были бы невысокого мнения о нашей потасовке, но мне удалось добиться главного — держать Гарольда подальше от леди. Во время драки с Молли я берег тело, рассчитывая, что оно будет нужно мне еще очень долго, но сейчас на меня навалилось отчаянно острое чувство финала. Все подходит к концу так или иначе. Наша драка, например, закончилась следующим образом — Я бы с гордостью рассказывал об этом потомкам, если бы ожил и снова получил возможность их завести. Я попытался расцарапать Гарольду лицо не очень успешно, а он воспользовался тем, что я отвлекся от его рук, ловко взял меня за голову и силой с повернул ее в сторону, свернув мне шею. В шее душераздирающих руснуло. т Я почти почувствовал боль и уж точно шок, растерянность и ужасную неправильность того, что моя голова теперь смотрит строго направо, а не вперед. От такого вполне можно было умереть второй раз, в голове зазвенело, словно раствор теперь затекал в нее хуже. Я невидяще таращился в пустоту, а Гарольд сбросил меня в ближайшее кресло и, похоже, решил проследить, чтобы на этот раз я умер как следует. Он без всякого раскаяния стоял надо мной, а я знал, что нужно сделать, но не мог себя заставить. Чтобы набраться решимости, я думал вот о чем. Мой отец командовал полком, мой брат — великий изобретатель, способный оживлять мертвых, ладно, не полностью, но все-таки. Трусом никто из них никогда не был». Я представил, как они говорят мне, «Давай, Джонни, не будь размазнёй, ты справишься, не позорь нашу семью храбрецов!» Их голоса даже в мыслях звучали неприязненно и грубо, и всё же я улыбнулся про себя. Одна крупица любви, пусть и воображаемой, придала мне веры в себя. Я взялся обеими руками за голову и рывком повернул её на место — Хруст был отвратительным, но мне сразу стало легче, в голове прояснилось. «Прав был Бен, голова у меня удивительно крепкая, да и шея, кажется, тоже. Неудивительно, что вторые сутки подходят к концу, а я все еще жив». Гарольд вытаращил глаза, и я широко улыбнулся. При виде его ошарашенного лица мне впервые понравилось быть мертвым. И тут... Гарольд жутко захрипел и схватился за сердце. Я испугался. Мои жалкие удары вреда ему не нанесли, но то, как я вправил себе шею, похоже, могло его убить. Он с хрипом осел на ковер, хватаясь рукой за грудь. Вот я знал, знал, что рано или поздно кто-то при виде меня умрет от страха. «Дышать тяжело», — простонал Гарольд, сжав на груди рубашку, — «Помоги мне!» У меня мелькнула мысль, что когда я сидел с разбитой головой и просил о помощи, что-то он не очень спешил. Но я великодушно решил об этом не вспоминать. Несмотря ни на что, больно было видеть, как граф корчится на ковре. Все же он и в самом деле болен и стар. Леди Бланш не двигалась, но жадно наблюдала за происходящим. Судя по восхищению на ее лице, Я сделал вывод, что поддерживала она все-таки меня, и помогать Гарольду не имело ни малейшего желания, даже когда он простонал «Растегни, воротник!». Он страшно закашлялся, прижав ко рту край шейного платка, и я с ужасом увидел, что на платке осталась кровь. «Кровь — удивительная жидкость, настоящее чудо», — сказал Бен, и снова, как в переулке Смолли, — Мне стало тошно от вида того, как эта удивительная жидкость покидает живое тело. Я наклонился к Гарольду и стал развязывать ему шейный платок. Пальцы не слушались, я сосредоточенно распутывал узел и пропустил момент. Судя по всему, раненый волк все-таки остается волком. Гарольд плавно встал, выкрутил мне руку назад и куда-то яростно потащил, толкая в спину. Дышал он натужно и хрипло, так что его немощь была не совсем притворной, и все же, как он ловко меня провел. Я попытался освободиться, но куда там. Он был силен, жив и зол, и руку мне выворачивал так, будто сто раз подобное с кем-то проделывал. Когда я сообразил, куда мы движемся, было поздно. Он распахнул дверцу платяного шкафа, втолкнул меня туда и повернул торчавший в двери ключ. План был хороший. Я бы сам такой придумал. Как меня убить, Гарольд не понимал, и решил просто запереть там, где я ему не помешаю. Я сполз вниз по дверце и прижался глазом к замочной скважине, но через нее ничего было не разглядеть, ключ торчал снаружи, загораживая обзор. Тогда я приник к дверце ухом, пытаясь расслышать, что происходит в комнате, если уж не могу увидеть. «Скажешь?» спросил Гарольд. Мне, конечно, не хотелось нанести ему настоящего вреда, и все же отрадно было слышать, что наша возня для него даром не прошла, дыхание было натужным и громким, в горле хрипело. — Чудесная погода, — сказала леди с неуместной гордостью, словно мое заступничество придало ей сил. Думаю, пора доставать коньки. Ох, какой замечательный снегопад! Взгляни в окно, Вернон, сердце мое! В такие дни я особенно сильно жалею, что у нас нет детей. Я зажмурился. Вот сейчас он ее убьет, а я не смогу помешать. В комнате было тихо, слышалось только болезненное дыхание Гарольда из кулеж-таксы. Ну что ж... «Да завтра камень никуда не денется», — сказал он, наконец, в перерывах между надрывными вдохами. Леди Бланш, судя по звякающим звукам, снова начала примерять перед зеркалом какие-то украшения. «Думаю, сегодня у тебя в голове уже не прояснится. Уродец все испортил». «Уродец, значит? Вот это было больнее, чем сломанная шея». «Рубины мне все-таки невероятно идут», — ответила леди Бланш. «Мое любимое ожерелье! Как чудесно, что милая Молли нашла его!» «Где камень, Бланш?» — Гарольд все-таки попытался еще раз. «Камень? У меня на шее, конечно. Смотри, какой крупный, дивный рубин!» На этом Гарольд, к счастью, решил, что результата не добьется. «Гости, наверное, уже собираются. Мне пора идти...» Он закашлялся. «А тебе пора прилечь. Иди, отдохни у себя в спальне». «Ты такой заботливый, Вернон!» — прощебетала леди. «И правда прилягу. Так болит голова!» По ковру простучали ее легкие шаги, за ним последовал топот таксы. «До меня дошло!» Гарольд отослал леди Бланш, чтобы она не вспомнила, что у нее в шкафу кто-то сидит, и не вздумала меня освободить. «Умно». «Прощай, Джон», — сказал голос Гарольда совсем близко к шкафу, я едва не подскочил. «Ты сам мне сообщил, что жить тебе осталось меньше суток, так что вряд ли мы еще увидимся. Частью твой вид навел меня на мысль, как найти ваш камень». Рано или поздно я их соберу, не волнуйся. Он снова закашлялся, жалко и мокро, но заткнуться это его не заставило, и он прибавил «Надеюсь, у тебя там много нарядов, можешь коротать время, примеряя платья нашей дорогой леди, счастливо оставаться». Вот саркастичный мерзавец. То, что я вечно навожу его на какие-то светлые мысли, сам того не замечая, мне совсем не понравилось. Простучали шаги, но вышел он не в ту же дверь, что Леди Бланш, уже неплохо. Я попытался звать на помощь, вдруг Леди обо мне вспомнит, но голос совсем сел, и получилось только какое-то невнятное мяуканье. Я свернулся на дне шкафа. Тут было тесно и темно, если не считать контура дверцы, едва обозначенного светом камина. Вокруг меня шуршала ткань бесконечных платьев, висящих на вешалках, явно очень старых. Живой человек наверняка давился бы пылью, а мне оставалось только давиться грустью. Один раз я умер на пороге темной гостевой комнаты, второй раз умру в темном шкафу, все такой же одинокий, никем не любимый и не оплаканный, никому ненужный. Пора было сделать то, чего добивалась от меня Молли — признать правду. Она состояла в том, что наказан я почти справедливо и красивой памятной доски не заслуживаю. Между моментом, когда Гарольд начал свой допрос и мгновением, когда вмешался я, было несколько ужасных секунд, когда я готов был стоять и смотреть, позволить ему добиться своего любыми способами. Я жаждал выжить, и больше меня ничего не интересовало. Так что Гарольд прав, мы похожи, и не тем, чем мне бы хотелось, ни красотой, ни манерами, ни умением одеваться, а тем, что мы оба беспринципные эгоисты, которым наплевать на благородный девиз школы лорда Спенсера. с т а в и т служение другим выше собственных интересов я не способен, Вот она, правда, в которой я не смог бы признаться ни самозабвенному исследователю Бену, ни увлеченной садоводством Молли, ни изобретателю Майклу, никому. Мир не очень-то много терял, лишаясь меня. Мне было жаль себя, а еще больше всех прочих Джонов-Гленголов, которые получились бы куда лучше меня, а теперь вынуждены умереть в моей компании». Джон-художник, рисующий бедняков, Джон-врач, лечащий смертельные болезни, Джон-журналист из Таймс, Джон-хореограф, поставивший танец умирающего ворона, Джон-изобретатель, соратник своего гениального брата, Джон-писатель, создавший, может, никому и не нужный, но все-таки целый жанр книг с разоблачением преступников. Все это не случившееся будущее, которое доступно живым в любую минуту. для меня уже почти исчезла. Никто не оплачет ни меня, ни тем более других несуществующих Джонов. Никому нет дела, никто не придет попрощаться и обнять меня. Мне стало больно. Почти по-настоящему, потому что еще одна правда в том, что... «Я мертвый», — прошептал я. «Я не оживу. Чтобы вытянуться в полный рост, как положено мертвецам, тут было слишком мало места, поэтому я свернулся в клубок и обнял себя за плечи. Мне хотелось почувствовать покой, как в детстве, когда мама поправляла нам с Беном одеяло перед сном, а отец тихо пел. Я улыбнулся, вспомнив, какой песней он нас усыплял. «Файн помер после ожил». «Спать спокойно он не может», — еле слышно пропел я, поглаживая себя по плечу. Раньше мне противно было касаться этого тела, но теперь мне даже было его жаль. «Совесть просит дать ответ, грешникам покоя нет», — шептал я. «Что же там было дальше? Где ты спрятал, что имел?» Ценности куда ты дел? Росыпь с золотых монет, Прялку — собственный портрет, Гобелен с крылатым львом, Камни, что горят огнем. Просыпайся, дай ответ, Грешникам покоя нет. Ох, ну и дурацкая песня! Я смутно помнил, что там бесконечное множество куплетов, в которых перечисляются вещички, которые скупой Фаен припрятал от жены и детей. Наверное, из-за монотонности отец и пел ее в качестве колыбельной. Чаще всего мы засыпали, не дождавшись куплета о том, как он, наконец, показал домашним, где зарыл ценности, да под яблоней в саду, там, где их легко найду». После этого список вещей перечислялся заново. Очевидно, чтобы те, кто еще не заснул, немедленно это сделали. У меня сжалось сердце. Когда-то давным-давно отец не был таким черствым. Наверное, камень души правда существует и с годами сделал его таким. Вдруг он потому и был к нам так равнодушен, а не потому, что мы плохие сыновья. Вдруг он... Я сел так резко, что с вешалки на меня упало одно из платьев Леди Бланш. Возможно, то, что пришло мне в голову, чепуха и бред угасающего рассудка, но если нет, если это правда, то я... «Знаю, где ты спрятал камень», — прошептал я, выпутываясь из-под платья. Ткани я мог даже в темноте определять, и конкретно это было из атласа. н е под яблоней, ни в саду, «О, если это правда, то как же умно!» Джерми Гленгол был хитрецом, и после его и своей смерти я узнал его куда лучше, чем при нашей общей жизни, как будто он наконец-то снизошел до того, чтобы помочь сыну, протянул ему руку сквозь границу, отделяющую мертвых от живых. Рано сдаваться, нужно выбраться отсюда, найти камень, «Неважно, что я понятия не имею, где два остальных, главное, у меня снова появилась цель. Похоже, так долго я продержался не только благодаря своей крепкой голове, но и благодаря жажде жизни. Я отсюда выберусь, и никакой шкаф не помешает мне сдвинуть дело с мёртвой точки. Сдвинуть тело с мёртвой точки. Ха!» Можно было даже не мечтать выбить дверь силой. поэтому я сосредоточился на прочих вариантах. Например, раскачивать шкаф, пока он не упадет и не развалится. Провал. Я был очень легким, а шкаф стоял крепко. Колотить ногами в дно шкафа, надеясь, что оно старое и вывалится. Провал. Дно держалось куда крепче, чем мои ноги, которые через минуту наотрез отказались прилагать такие ужасные усилия. Звать Леди Бланш. Провал. Голос у меня стал едва слышный, а леди, похоже, ушла далеко, и в доме было тихо. А потом я посмотрел на свои мертвые руки, усохшие, серые, истончившиеся, кости, туго обтянутые кожей. Наверное, раствор Бена постепенно испарялся, вот почему я все время чувствовал сухость во рту. Пять минут назад я сказал бы, что эти руки — ужасный невыносимый кошмар. но теперь я смотрел на них, как на полезный инструмент. Дверца была старая, с крупной замочной скважиной. Я протиснул в скважину указательный палец и легко коснулся бороздки на конце ключа. Собирался вытолкнуть его, но тут сообразил, что дверца тогда останется заперта, а значит, надо действовать по-другому. ж а в вместе указательный и большой палец, я протолкнул их в замочную скважину, втиснул так, что они уж выгнулись. Живым боль помогает беречь тело, но передо мной таких преград не стояло, и я мог изгибать пальцы под разными углами, сдирая кожу о железные внутренности замка. Главное — ухватить конец ключа. «Есть!» Я осторожно сжал металлический штырек — и, едва не ломая себе кости в таком тесном пространстве, повернул ключ. В замке щелкнуло. Я вытащил п о к о р ё ж е н н ы е пальцы и с замиранием сердца толкнул дверцу. Она со скрипом открылась, и я тихо засмеялся от счастья. п о ш а т ы в а я с ь выбрался из шкафа и побрел к двери в коридор, через которую мы с Гарольдом вошли сюда целую вечность н а з а д Я распахнул ее и всем телом натолкнулся на Молли, которая влетела в комнату, как ураган. От неожиданности я взвыл, как помешанный, шагов я не слышал, Молли будто с неба свалилась. Неужели и я хожу настолько тихо? Да и вид у нее был такой, что любой бы испугался. Безжизненные темные волосы рассыпались по плечам, как у утопленницы. Вокруг глаз синеватые круги, одежда вся в грязи. И все равно, как же я был счастлив ее видеть. — м о л л выдохнул я. «Мистер — Мистер! Она о скалила в улыбке серые зубы и даже раскинула руки, будто собиралась меня обнять, но вот это было уже лишнее. Поэтому я сделал вид, что не заметил, и чопорно поправил воротник. — Ой, как вы поломаны-то! — воскликнула она. Что тут случилось? У меня дело вот как было. Я отдала Леди Бланш все вещи, что украла. Ох, она такая милая, все повторяла, как рада, что смерть меня пощадила. Помнит вас, видать. В общем, она стала на свои рубины любоваться, очень им рада была, а я пошла в сад, легла на землю и стала прощаться с миром. Помирать, стало быть, приготовилась. И тут вижу издали, вы идете с кем-то вместе». «Вас-то я по походке колченогой узнала, а второго мужчину раньше не видала». «Ну, я как подскочу!» — леди Бланш говорила, к ней в кошмарах приходит высокий худой джентльмен и мучает ее. Вот я и решила, что если это он? «Злой призрак какой-нибудь. Мало ли, с кем вы там повелись, когда я ушла. Лежу я, лежу, а потом высокий один вышел. Жду. Вас нету». «Ну, я и раздумала умирать. Отложила это пока». Думаю, мало ли что с вами, надо бы проверить». Она, кажется, так испугалась, что забыла свою печаль по Флину, трещала без остановки, перегородив мне путь, словно боялась, что я сейчас сбегу. Ох, как же я скучал по ее бесхитростной болтовне. «Я рад тебя видеть», — храбро сказал я, когда сумел вставить хоть слово. «Ой, да и я вас, мистер, извините уж, что бросил одного, я...» И тут она увидела подсохшие следы крови на светлом ковре. Посмотрела на меня, вспомнила, что кровоточить я никак не могу, и издала гневный вскрик. «Где леди?» «Послушай, мне некогда. Я понял, где искать-ка». «Некогда? Где она? Тут кровь!» — заорала она так, что я чуть не оглох. В ее отсутствии... Я уже отвык от того, как она громко выражает свое мнение. Молли умчалась на поиски, и я собирался выйти за дверь, а оттуда отправиться в свой особняк. Повидались отлично, но теперь мне пора заняться чрезвычайно важным делом своего оживления. Вдруг одного камня хватит. Но тут Молли в какой-то из соседних комнат издала очередной вопль, и я испугался. Что, если леди Бланш до сих пор истекает кровью? «Что, если она даже... даже... ох!» Я спешно заковылял в ту сторону, где скрылась Молли. Анфилада комнат была темна, но впереди трепетал слабый свет. Леди Бланш, как оказалось, была в спальне. Молли торопливо зажигала свечи в подсвечнике, так совиляла хвостом, сидя прямо на кровати. «Леди!» Лежала на подушках, прямо как была, в бальном платье и рубинах. Нос у нее распух, но она явно была жива, даже улыбалась. У меня вырвался вздох облегчения. Похоже, Молли завопила от радости. п о д и разбери этих ирландцев, по какому поводу, каким именно голосом они орут. Молли закончила со светом и погладила руку леди Бланш. Ох, как вас угораздило! об шкаф, что ли, опять приложились? Пойду холодной воды найду. Дитя мое, не уходи. О, а вот у Джерми. Леди заметила меня и томно протянула ко мне руку. О, милый друг, как же редко ты теперь заходишь. и Я не Джерми, я его сын, сказал я. После пережитого в шкафу ужаса от своего сходства с Гарольдом, Я решил говорить людям только правду. Он-то уж точно так не поступает». «Да-да, я помню, Джереми, у тебя прелестные мальчики». Леди нежно заулыбалась, сжав рукой ожерелье. «Вернон всегда немного завидовал, что у тебя есть дети, а ко мне опять приходил тот... Как же его зовут? Ваш враг. Мне показалось, ты был с ним». но мне много чего кажется. Конечно, ты не стал бы теперь с ним общаться. Я откашлялся, чтобы поменьше хрипеть. Правду говорить, конечно, приятно, но иногда можно и приврать слегка, если это ради дела. «Гарольд Ньютаун мой враг?» — спросил я, стараясь голосом походить на отца. «Как странно. Я ведь бывал с семьей у него на вечерах». «Ты все надеялся, что он исправится, но плохих людей не исправить, дорогой мой!» Она вздохнула, продолжая поглаживать ожерелье. Молли суетилась вокруг, поправляя подушки и одеяло. «Я рада, что ты пришел. Думаю, мне пора к Вернону. Я так по нему скучаю. Он велел это хранить, но я ужасно устала». «Тот человек все приходит, и мне нет покоя. Умоляю, забери, пока в голове у меня хоть немного прояснилось». Она дрожащими руками расстегнула ожерелье и протянула мне. «Я часто путаю людей. Вдруг я потом отдам ожерелье кому-то другому, приняв его за тебя. Не хочу так подвести верно». -но. Голос ее стал невнятным. «Возьми, пока я в своем уме, дорогой. Ко мне недавно являлась сама смерть, но не забрала меня. А если она вернется, я ее не узнаю, о, это было бы ужасно. Надеюсь, она представится, когда придет снова». Леди настойчиво вложила мне в руки свое украшение. Я вздохнул, ну и каша у нее в голове. зачем мне ее рубины? Ожерелье было тяжелое, сложно сделанное, с множеством красных камней разного размера в гнездах из тонкоплетенных золотых нитей. Особенно впечатлял невероятно крупный рубин в центре, я и не знал, что такие бывают. Неудивительно, что Флинн захотел наложить на него лапу, когда Молли описала ему у с о к р о в и щ е хозяйки». Я провел своим ничего не чувствующим пальцем по камню. Наверное, он был холодным и гладким, с четкими гранями. На его золотой рамке справа находился маленький выступ, ну и безобразие. Не могли такому роскошному камню сделать обрамление без зазубрин. Я присмотрелся и понял, что выступ тоже сделан очень тонко. Крохотный штырек, раздвоенный на конце, как ласточкин хвост. Ухватиться за него могли разве что детские пальцы или такие тонкие, как мои. Я повернул его на себя. Ничего. Попробовал в другую сторону. Что-то щелкнуло, и камень приподнялся одной стороной, подобно крышечке. Оказалось, рубин был не таким уж огромным. Он был плоским, а под ним скрывалось тесное отделение, где лежал зеленый камень. Невзрачной, нечеткой формы, если и напоминающей сердце или листок клевера, то весьма отдаленно. Строго говоря, это был даже не камень, просто осколок бледно-зеленого мрамора со светлыми прожилками. Я прерывисто вздохнул. «Это...» — хрипло начал я. Через мое плечо заглянула Молли. «О, не такой уж этот рубин ы крупный. Вот бы Флинн локти кусал, если б смог открыть». «Чего это за штука-то внутри?» Я протянул руку и коснулся зелёного обломка. Ждал чего-то невероятного, волшебного сияния, шёпота, света, но ничего не произошло. Я покосился на Леди Бланш. Она смотрела на меня со светлой, немного шальной улыбкой, кротко сложив руки под щекой, как ребёнок, который приготовился спать. «Это...» Я откашлялся и начал снова «Это камень разума?» «Разум — это прекрасно!» — с излишним энтузиазмом ответила она.